Глава вторая. Откуда черпать желание хотеть и делать? Завтра, завтра, все будет завтра. Как только перееду, когда заработаю, когда куплю, еще чуть-чуть и вот она лучшая жизнь. Потерпи, чтобы потом быть счастливым. Еще пять лет и смогу начать свой бизнес, тогда станет полегче. Но проходят месяцы и годы, а легче не становится. Чуда не случается. Реальная жизнь не совпадает с запланированной. А привычка откладывать свое сейчас на потом приводит к разочарованию. Ох уж эти легенды и сказания о лучшей жизни. Представьте, что в доме есть дорогущий старинный сервис. Очень красивый и ценный. Им ни разу не пользовались. Хранят и берегут для особого случая. И вот тот самый день наступает. Только не так, как хотелось бы. Сервис падает на пол и бьется. Не похожа ли на него ваша жизнь? Я все жду, когда стану управляющей. Тогда позволю себе все, чего хочу сейчас. Наконец-то купил себе мотоцикл, о котором мечтал. Стоит в гараже уже три месяца, никак на него не налюбуюсь. После 50 уже точно будет можно. Иногда синдром отложенной жизни остается незамеченным. Просто человек продолжает тянуться за отсроченной мечтой, и это создает иллюзию покоя. Подумайте прямо сейчас, как часто вы живете в предвкушении чего-то. Банальный пример. Пять дней вы проводите в режиме ожидания, и только вечер пятницы заставляет вас встряхнуться. Или такие варианты. Мне для счастья не хватает. Я пока не заслужил, потому что недостаточно. Но сколько бы вы ни заглядывали в мифическое прекрасное будущее, горизонт постоянно пропадает из виду. «Вечное потом»? помноженное на «я» недостаточно превращается в «никогда». Вместо того, чтобы быть счастливым уже сейчас, вы отказываете себе в естественном праве на счастье. Если откладывать радость на завтра, это самое идеальное завтра будет постоянно от вас убегать. Бывает и так, вы горите новой идеей и составили толковый план, который приведет вас к цели, а потом ничего не происходит». Хотя у вас были серьезные намерения и пошаговый маршрут «бери и делай». Знаете, на что это похоже? Как будто вы купили книгу о правильном питании, здоровом образе жизни, фитнесе и тому подобное. Читаете ее, а то и раздаете советы другим. Но сами продолжаете есть вредную еду, мало двигаетесь и вместо тренировок лежите на диване со смартфоном в руках. Заметьте, знание еще не сила. Знание плюс действие равно сила. Что мешает вам переходить к действиям? Есть пять вариантов. Первый. Вы накопили знания, досконально изучили теорию и теперь ошибиться еще страшнее, чем раньше. Не стоит и пробовать, чтобы не наломать дров. Второй. Вам не хватает знаний, что поправимо. Изучайте, развивайте навыки в нужной сфере. Третий. Вы разочаровались в своей идее. Так тоже бывает. 4. Кажется, что времени вагон. Можно начать в любой момент. Пятый. Вам мешают ограничивающие убеждения. Вы не верите, что результат будет. История. Я ушла от мужа, но он пока не знает об этом. Ко мне на консультацию пришла женщина. Не успев зайти в комнату, она быстро и сбивчиво заговорила о своем муже. После 10 лет брака она решила уйти от него, потому что с ним ей плохо живется. Именно это было причиной разрыва, другой не нашлось. «Он такой человек, я не буду его исправлять», вздыхала она, сидя в темно-зеленом кресле и постоянно заглядывая в телефон, словно в ожидании важного сообщения или звонка. Во время всей сессии женщина говорила только о муже. Решить-то она решила, но просто взять и уйти не могла. потому что считала этот поступок плохим. А когда внутри живет недостаточность, плохие поступки исключены. Как? Взять и сделать такое? Это невыносимо. А как он отреагирует? Ему же будет больно. При этом она уже перевезла большую часть своих вещей в другую квартиру. То есть какие-то шаги уже были сделаны. Но на этом все застопорилось. Женщина жила параллельной жизнью, а муж ни о чем не подозревал и еще неизвестно, сколько жил бы в мыльном пузыре. Важно дать себе право на собственные решения, а другой человек также имеет право реагировать по-своему. Я ни в коем случае не призываю вас бросать людей или разрывать брак при первых же трудностях. В любых отношениях время от времени возникают проблемы, это нормально. Но если между двумя людьми не осталось ничего живого, нужно честно признать это и твердо решить, как идти дальше — вместе или по отдельности. Эта женщина застряла не в самом решении. Она не позволяла себе его выполнить. А мужу отказывала в возможности реагировать на ее поступок и проживать последствия. Часто мы хотим что-то предпринять, знаем как, но бездействуем. Из страха показаться плохими мы замораживаем этот посыл глубоко внутри и живем дальше. Живем, но довольно странной жизнью. У каждого из нас достаточно сил, чтобы осуществить самые смелые идеи и мечты. Каждый из нас гораздо способнее, чем привык о себе думать. Более того, все мы располагаем достаточными ресурсами, чтобы испытывать счастье и удовлетворенность. Но многие из этих ресурсов разобщены с нашими текущими переживаниями. И когда мы на чувственном уровне восстанавливаем глубинную базовую настройку «Я в порядке» и «Мир в порядке», появляется возможность использовать различные ресурсы, чтобы вызвать качественные изменения в жизни. Мы больше, чем нам кажется. Американский психолог и психиатр, создатель собственного метода гипнотерапии Милтон Эриксон писал, В наши гены встроен биологический план впечатляющего масштаба. Этот план обладает гибкостью, чтобы соответствовать бесчисленному множеству переменных. Развиваться — это значит учиться ходить по таким встроенным в нас прямым линиям. Как и при усвоении любого навыка, сначала наша походка неуверенная. Мы шатаемся, спотыкаемся и падаем. Такие шатания и падения несущественны, пока мы не теряем из виду этой прямой линии развития, пока мы сохраняем ориентировку. В таком случае все приходит вовремя, а шатание и отклонение ничего не значит. Я начала работать с ресурсными состояниями в 14 лет. Мне хотелось еще больше успевать, еще лучше учиться, хотя я и была отличницей. Поэтому я стала заниматься в школе Олега Андреева, в которой учат вертикальному чтению. У нас была особая медитативная настройка. Мне легко и приятно читать, и с каждым днем я читаю все быстрее. Фактически мозг получал команду справляться с обучением легче и лучше. Так я научилась читать страницу сложного текста за 25 секунд. Я точно знала, что наше состояние влияет на события и результат. Но как сохранять его, чтобы создавать то, что хочется, а не что придется? Для этого нужен контакт с собой. Внимательность — как способность управлять своим вниманием. Осознанность — как способность понимать в каждый момент времени, что со мной происходит. За 35 лет практики все мои опыты были непосредственно связаны с профессиональными задачами. Каждый день я провожу коучинговые сессии, и встречи с людьми, которые управляют тысячными командами, жонглируют миллионными числами. Именно поэтому мне нужна особая открытость и восприимчивость, чтобы услышать запрос клиента, понять его глубинные мотивы, разглядеть нюансы, увидеть всю картину в целом, показать путь решения и варианты фактического результата. Для этого я медитирую. Практика дает мне ресурс для достижения целей. Один из моих учителей говорил, что ресурсы в практике даются для того, чтобы ты могла освоить следующий уровень практики, а на текущие события в жизни тратить только сдачу от этого. Но отмечу, что этой сдачи с лихвой хватает, чтобы добиваться своих жизненных целей и делать это в ресурсном состоянии. В 90-е годы я училась в Институте самовосстановления человека «Умер Закарима Нарбекова». На занятиях он показывал на примере зрения, как внутреннее состояние влияет на настройку функции. Неважно, какие исходные данные, диагнозы, диоптрии мы способны видеть на 100%. Он давал цикл упражнений, которые подкреплялись состоянием. В своей книге «Опыт дурака или ключ к прозрению» Мирзакарим Нарбеков доступно и подробно рассказывает о своей методике. У меня не было задачи улучшить зрение. Я искала и продолжаю искать все самое передовое и интересное, связанное с развитием. Тогда это был невероятный инсайт. Проживать осознанно все, что ты хочешь, и, сохраняя внутреннюю свободу, формировать события так, чтобы они были максимально благоприятными. Я твердо верю в то, что стопроцентное зрение — это полноценный выбор. Мне 51 год, и когда мои сверстники тянутся за очками, я верю в другое. Целевая установка прописалась внутри меня, в моем бессознательном. И это лишь один пример. Принцип самонастройки можно применить к любой задаче. Можно всё. Важно правильно сформулировать это внутри. Все, что мы хотим, сначала мы придумываем в своих фантазиях, и потом это проявляется во внешнем мире. Давайте проверим на практике. Что сегодня вам предстоит сделать? какие встречи, события. Подумайте, какой результат вы хотите получить. Скорее всего, вы представили себе средний вариант. А я предлагаю вам вообразить самый лучший результат, который вас удивит. Оказывается, так можно. В этот момент у вас в теле возникает совершенно новое состояние. А дальше вы идете от внутреннего к внешнему. Сначала направляете внимание на тело и фиксируете это состояние, как будто прописывая его внутри, а затем действуете. Таким образом вы влияете на результат будущего события. Я видела, как каждые 10 дней все люди в зале, независимо от пола, возраста, образования, получали коррекцию зрения на 2-2,5 диоптрии. И дело здесь не в чудесах, а в степени знания. В те годы я переехала из Челябинска в Москву и купила квартиру. Близкие удивлялись, как мне это удалось так быстро. Я же была уверена, что это мне по плечу, что я могу с этим легко справиться. Нам нужны силы бессознательного, которые готовы по команде организовать желаемое в нашей жизни. Самонастройка или работа с трансовыми состояниями — это инструмент, который помогает делать жизнь лучше. Хорошо, если рядом с вами опытный проводник, но можно практиковать и самостоятельно. Для этого подходят все упражнения, которые я привожу в книге. Главное, помните о регулярности и старайтесь выполнять их каждый день. Задача самонастройки — добраться до ресурсов, проложить к ним путь и наполнить их любыми установками и образами, которые влияют на качество жизни. Как это работает? Чаще всего воображение берет верх над волей. Наверняка вы не раз ловили себя на чем то подобном. Мне не хочется думать об этом, но не получается. Очень хочу вспомнить слово, но не могу. Чем больше пытаюсь удержаться от смеха, тем сильнее тянет рассмеяться. Вы как бы внедряете в себя определенную идею. Если вы укрепитесь в мысли, что способны сделать что-то невозможное, то есть если вы действительно так считаете, значит, сделаете. Если же вы представите, что у вас не получается, не выходит сделать что-то, даже самое простое, вы и правда обнаружите, что не в состоянии осуществить этот шаг. Почему один чувствует себя счастливым, а другой в равных условиях безмерно несчастен? Дар счастья заключен в наших сердцах и умах, а формулы «это легко» и «я могу» подкрепляют веру в себя. Упражнение. Убеждение становится реальностью. Сядьте, чтобы вам было комфортно и не отвлекал внешний шум. Чего вам хочется? Чтобы произошло долгожданное событие или чтобы завершились ваши переживания? Попробуйте думать некоторое время, всего одну-две минуты, о том, что желаемое случилось. Это происходит. В моей жизни такое бывает. Это действительно так. Если ваше бессознательное в результате этого примет и впитает мысль, которую вы осознанно усиливали, то вы обнаружите, что именно это новое убеждение становится вашей реальностью. «Я могу, я делаю». Недостаточность заставляет нас жить в негативном трансе. Находиться в хорошем невыносимо, поэтому мы предпочитаем драму, даже любим ее. Наша задача — перейти от стратегии «я недостаточно хорош» к «я в порядке». Когда внутри светит солнце, мы чувствуем опору, мы способны справиться с внешним напряжением, растворить плохое снаружи. Сменить негативный транс на позитивный не значит надеть розовые очки. Это значит научиться видеть хорошее и сбалансировать две реальности. Проваливаясь в беспочвенные фантазии, где факты отсутствуют, мы начинаем запугивать себя разными страшилками. Поэтому для решения задачи важно вернуть свою психическую энергию в настоящее и посмотреть, что происходит на самом деле, то есть быть здесь и сейчас. Если же вы имеете дело с конкретными фактами, тем, что действительно произошло, то вам нужно оказаться в настоящем, по-честному. Порой судьба наносит нам удары, к которым мы не готовились. И здесь важно помочь себе пройти цикл горевания, дать себе самоутешение и самоуспокоение и не терять контакта с другими людьми. Это позволит вам прожить период утраты, выйти в состояние «я в порядке», что бы со мной не произошло, и жить дальше. Жизнь постоянно подкидывает нам вызовы. И мы, конечно, справляемся, преодолеваем трудности, решаем задачи, доводим до конца сложные проекты и тому подобное. Вот только какой ценой? Одна из причин, по которой я взялась за книгу — показать, что можно искать решение и действовать легко, свободно, без надрыва. Просто подумайте, как бы вы себя вели, если бы обладали выдающейся верой в себя. Если вы говорите себе «это не сработает», так и будет. Реальность подтвердит ваше убеждение. Когда вы действуете так, словно у вас уже есть желаемое, возможности, опыт, финансы, подсознание начинает работать на вас. Верить в шесть невозможных вещей до завтрака. «Я не могу этому поверить», — сказала Алиса. «Не можешь», — сказала королева с состраданием. «А ты попробуй. Ну-ка, вздохни глубоко-глубоко и закрой глаза». Алиса засмеялась. «Незачем пробовать», — сказала она. «Я не могу поверить в невозможную вещь». «Вероятно, у тебя было мало практики», — сказала королева. «Когда я была в твоем возрасте, я практиковалась каждый день по получасу. Мне иногда удавалось поверить в шесть невозможных вещей утром до завтрака». «Предлагаю вам вслед за Кэрловской белой королевой приобрести полезную и приятную привычку». каждое утро перед завтраком верить в шесть невозможных вещей. Когда вы твердо убеждены в «я могу», то не только эти шесть невозможностей, но и многое другое становится для вас реальным и посильным. Конечно, потребуются дополнительные ресурсы и поддержка, но это уже история про планирование и конкретные шаги, которые подробно описаны в книгах по бизнесу. Ах, какой сегодня прекрасный день! Получается ли у вас ощущать восторг каждый день? Или события и действия загоняют вас в беличье колесо, в котором уже не удается поймать радость? Возможно, одна и та же пластинка играет месяцы и годы, от чего внутри зарождаются сомнения и скука. Спросите себя, где ваше внимание? И что вы замечаете в своем дне? И замечаете ли? Какие мысли преобладают? Какой образ мышления точно дятел бьет по черепной коробке, задавая рамки и ограничения в жизни? Вероятно, этот стук множит ваши страхи, критикует, напоминает, что пора в очередной раз встревожиться, испугаться и отказаться от риска. Как назойливый метроном он задает однообразный тоскливый темп, который не вызывает ни чувств, ни эмоций. Однако многие так привыкают к долбёжке изнутри, что принимают её за пульс самой жизни. История. Потом некогда. В шесть утра ко мне на консультацию приходит мужчина. Еще птицы не все проснулись, а он уже сидит у меня в офисе, потому что потом ему будет некогда. Он живет на два города, перемещаясь между двумя частями своей команды внутри большой организации. Недавно он чудесным образом вырвался из объятий работы и отправился в горы отдохнуть. План был именно такой — отпуск в горах. Но в первый же день отдых превратился в бизнес, а комната в отеле — в рабочий кабинет. Горы мужчина видел только за окном, потому что буквально не вылезал из номера. Даже на завтрак не ходил. Когда он разобрал чемодан и достал рубашку, чтобы переодеться, обнаружилось, что она истрепалась так, будто ее носили три поколения подряд. Мужчине было просто некогда покупать новую одежду. В компании никто не скрывал отношения к нему. Говорили, что он плохо выглядит, много орёт и не умеет общаться с людьми. Стоит добавить ложку меда. Со своим делом этот чудаковатый человек справлялся прекрасно. Вот только ему не доплачивали. По факту он выполнял работу своего начальника, но это оставалось незамеченным. Его не повышали, потому что руководитель умел красиво упаковать и представить крутые результаты. Несмотря на то, что переживание недостаточности пустило внутри мужчины сильные корни и дало плоды, он смог измениться. Сегодня у него хорошая зарплата, он начал заботиться о себе, занялся спортом и похудел на 20 килограммов, стал стильно выглядеть, даже завел собаку. Его внутренняя фигура, которая без устали душила его, сравнивала с другими, каждый раз напоминая о том, что он не до человек, перестала доминировать. Его жизнь стала качественно другой, лучшей. Чтобы испытывать восторг, без которого нам не обойтись, надо пройти долгий путь к собственной аутентичности, к живому внутри, к своей самости, позволить себе проявиться. разрешить себе быть ярким и концептуальным, не бояться желать большего, не ограничивать свою природную уникальность. Только тогда мы научаемся восхищаться своей жизнью. Подумайте сейчас о жирафе. Да-да, не удивляйтесь. Вот что пишет архитектор и изобретатель Моши Савди. «Сама по себе шея жирафа кажется неоправданно длинной, но…» Если учесть то, что жираф питается листвой с высоких деревьев, станет ясно, что принцип экономии соблюдён и здесь. Какая здесь связь со способностью радоваться себе? Мудрость жизни и настоящий восторг от такой продуманности в том, что каждая особенность находит отражение в форме. Вдумайтесь, у клёна листья широкие, чтобы поглощать максимальное количество необходимого солнечного света, а у оливкового дерева Лист поворачивается к солнцу ребром, сохраняя влагу и не поглощая тепла. Точно так же жизнь одарила вас самым лучшим, самым нужным и самым эффективным. Именно для вас. Но увидеть и узнать это вы можете, если попытаетесь по-настоящему себя рассмотреть, направив внимание внутрь. И тогда появится он, тот самый восторг. Не нужно напрягаться и искать его. Он заполняет день безо всяких усилий с вашей стороны. Вы просыпаетесь утром, выглядываете в окно, варите себе кофе или наливаете чашку чая, садитесь за руль, потом ведете переговоры, общаетесь с клиентом, проводите время с семьей, играете с детьми, и восторг в ваших глазах не гаснет. Попробуйте нащупать его внутри, испытать прямо сейчас, а потом найдите именно то, что помогает вам его почувствовать. Чтобы вернуть себе связь с жизнью, включенность в нее, витальность и энергию, хорошо бы, как в детстве, несмотря ни на что, возвращать себя в состояние «Ах, какой сегодня прекрасный день!». Вспомните, детьми мы неизменно пребывали в «здесь и сейчас», в той игре, которая захватывала нас. Мы были в контакте со своими эмоциями. со всем происходящим вокруг и без труда верили в шесть невозможных вещей еще до завтрака. Американский философ, автор интегрального подхода Кен Уилбер очень точно описывает, как по мере взросления восторг сменяется тревогой. Тогда естественные интересы вовлеченность блокируются и принимают угрожающий характер. Если вы ощущаете тревогу, вы попросту отказываетесь позволить себе быть возбужденными, резонирующими, живыми, Единственным способом выбраться из подобной ситуации является возвращение связи со своими заинтересованностью и возбуждением. Следует позволить своему телу дышать вместо того, чтобы ограничивать свое дыхание и играть в невозмутимость. Если вы чувствуете тревогу, спросите себя, «Каким образом я удерживаю себя от того, чтобы естественным образом выражать свое возбуждение?» Ребёнок просто ощущает себя радостно возбужденным, но взрослый чувствует себя дискомфортно-тревожным от того, что энергия его переполняет. Взрослый перекрывает ее, тогда как ребенок позволяет ей течь. Энергия — это бесконечный восторг, и дети восторжены, пока их не научат отчуждать свое естественное возбуждение. Конец цитаты. Практики в помощь. Если часто повторяете фразу «я не могу», Замените ее, на «я не могу пока». Проведите самоанализ. Выпишите, что конкретно вы не можете, и отметьте то, что вам по силам. Это поможет вам ощутить опору и уверенность. Навык концентрировать внимание во время практики осознанного дыхания позволит вам заметить и отключить внутренний шум. Все ваши критики и ворчуны, которые беспрестанно напоминают вам, что это сложно или не получится, Пусть они помолчат. Лучше дайте волю своему внутреннему фанату. Пусть во весь голос заявляет, что он в вас верит. Пожалуйста, помните об этом. Получайте удовольствие от процесса и вовлекайтесь в то, что забирает все ваше внимание. Не потом, когда-то в далеком и незримом будущем, а сейчас. Удовольствие — это генератор лучшей жизни. Экспериментируйте. Позвольте себе допускать ошибки. это естественно. Собирайте их в драгоценный опыт, который поможет вам в следующий раз сделать лучший выбор. Действие не следует за чувством. действие и чувства всегда идут вместе. Именно поэтому в своих практиках медитации я добавляю базовую настройку я в порядке. Так формируется состояние устойчивости, спокойствия и готовности к любому результату. И затем, Из этого эталонного состояния вы можете действовать, решать задачи, генерировать идеи, создавать проекты, управлять бизнесом. Новые убеждения создают новый личный опыт, постепенно замещая старые программы. А если старые голоса снова проснутся, воспользуйтесь принципом Ван Гога. Если ты услышишь голос внутри себя, говорящий «ты не можешь рисовать», тогда рисуй, и этот голос умолкнет. Шаг в великого себя. Пока ваше представление о себе основано на событиях прошлого, вы не можете проявить свои таланты и внутреннюю силу. Когда вы не сопротивляетесь текущим событиям жизни, суждения и негативность уменьшаются или исчезают вовсе. Перед вами раскрывается мир, который ранее был скрыт от вас в тени. Вы все чаще испытываете неизъяснимый покой, в котором есть радость. Опираясь на это состояние, вы готовы и можете проявлять себя, свои природные таланты, свое величие. В книге «Быть, а не казаться» Стивен Кови описывает это как образ цельного человека. Он пишет, «Подумайте, что имеет настоящую ценность для вас, что делает вас счастливее. Включайте что-то из этого в свои планы на каждый день, вычеркивая то, что вам на самом деле не интересно». «Отменяйте бессмысленные встречи, выключайте телевизор, говорите «нет» тому, что не поможет достигнуть истинных целей. Оставляйте время на то, что принесет вам внутренний успех». Конец цитаты. Но если с кем-то вы один, а с кем-то другой, из вашей жизни исчезает глубина. Остаются только привычные роли, которые вы разыгрываете перед разными людьми. Вместо вашего истинного «я» маски и отражения ваших масок в глазах окружающих. Вместо естественного раскрытия талантов — обслуживание эго, ради удовлетворения которого мы стремимся прыгнуть выше и достичь большего. А когда цель достигнута, накрывает ощущение бессмысленности, пустоты и разочарования. Так что не нужно никому ничего доказывать и завоевывать свое право на место под солнцем. Просто разверните вектор внимания к себе. Если вам сложно соединиться с собой настоящим, нужно просто взять за правило каждый день смотреть внутрь себя и чувствовать контакт со своим безграничным центром покоя и тишины. В такие моменты записывайте все, что приходит в голову — простое, невыполнимое или странное. Возможно, это и есть ваши великие мечты, то, что вы можете привнести в мир. Ум может сказать вам «не получится», для этого нет ресурсов. Что за глупость? А вы мягко улыбнитесь и все же разрешите себе желать, словно у вас есть безграничный ресурс для любых ваших стремлений. Позвольте себе сделать шаг в великого себя. Упражнение «Грандиозная мечта». Ваша грандиозная мечта, какая она? Опишите ее во всех ракурсах, в цвете, со звуками, вкусами, тактильными ощущениями. Окружите себя в ней самыми дорогими людьми, поддерживающими вас. Те ли это люди, что рядом с вами сейчас? Кто ваши настоящие союзники? Опорные идеи. Привычка откладывать на завтра мешает личностному росту. Действуйте сегодня, а не завтра. Ведь завтра будут новые задачи, дела, которые потребуют от вас новых действий. Каждая из нас гораздо способнее, чем привык о себе думать. Более того, все мы располагаем достаточными ресурсами, чтобы испытывать счастье и удовлетворенность. Если укрепитесь в мысли, что способны совершить что-либо невозможное, значит, вы это сделаете. Дар счастья заключен в наших сердцах и умах, а формулы «это легко» и «я могу» подкрепляют веру в себя.